Глава 53. Дамир. Мне не нравится, что мою ведьмочку уносят в неизвестном направлении, но сейчас главное достучаться до здравого смысла Аргона, который должен понять, что ни я, ни тем более мама никогда бы не пошли на предательство ради собственной выгоды. Альфа ожидает нас в кабинете, и когда мы входим, поднимается из своего огромного кресла, чтобы одарить меня и Вилму разочарованным взглядом я уже это проходил, а вот маму подобное явно задевает до глубины души. По щекам женщины катятся слезы, но она почему-то не спешит озвучивать то, что произошло. «Вам есть что сказать в свое оправдание?» – спрашивает Альфа, и голос звучит глухо, потому что данная ситуация отцу причиняет не меньше боли. «В чем нас обвиняют?» – отвечая Аргону, на самом деле не понимая, что, черт возьми, происходит. Честно, я сейчас не могу думать ни о чем, кроме того, где сейчас Армина и в порядке ли она. Если хоть кто-то только посмеет... Прекрати строить из себя идиота, Дамир! Рявкает Тальфа огибает стол и подходит к нам. Я могу понять поступок нашего сына, его околдовали, но ты, моя ванильная луна, как ты могла наплевать на все, что было, и вступить в сговор с этой девкой? Проводит костяшками по влажным от слез щекам Вилмы, и женщина всхлипывает в ответ. «Аргон», – произносит еле слышно, но слова будто застревают у матери в горле. «Где книга?» – одергивает руку и даже не пытается услышать оправдание, не хочет увидеть то, что отчетливо написано в глазах его истинной. «Отец, никакого сговора не было и быть не могло. Армина – прекрасная, добрая девушка, и она моя истинная, хочешь ты этого или нет. Нас всех долгое время умело водили за нос, воплощая коварный план нашими руками, но наконец этому пришел конец». Эзерпина мертва и... Эзерпина? Конечно, она мертва. Эта тварь давно и жарилась на костре, оставив после себя прощальный подарок в виде этого гнусного проклятия, отмахивается от меня, не желая верить моим словам. Сгорело лишь ее тело, снова подает голос мама. Ты должен верить нам, Альфа. Ты должен верить мне, мой любимый. Я все еще помню твой запах. Такой горьковато-терпкий, пряный с легкими нотками лесного ореха, когда сердишься, и примесью шоколада, когда счастлив. Столько лет прошло, но я помню. Мне не нужна магическая сила оборотня, чтобы быть уверенной в том, что ты моя любовь, моя судьба и моя жизнь. Вилма, к чему все это, произносит Аргон, стараясь оставаться непробиваемым главой ордена, но на глазах мужчины поблескивают слезы, выдавая его истинное состояние. Я так виновата. За каждый седой волос на твоей голове и за каждую морщинку на твоем красивом лице. Долгие годы, находясь рядом с тобой, я кричала, кричала до хрипоты, но ты не слышал. Каждое твое прикосновение, которое безжалостно отнимало Изерпина, убивало меня, доводило до дикого иступления, но я находила в себе силы бороться дальше, потому что знала, однажды мы встретимся». Сотни тысяч раз представляла нашу встречу Аргон, но ни в одной из них я не стояла в браслетах, а ты не обвинял меня в предательстве. Голос Вилмы становится громче, и каждое слово пропитано болью обиды, потому что она надеялась, что истина ее поймет, догадается, что делит постель с другой, но этого, увы, не произошло. Уверен, мама также винит себя в смерти всех, кого не без подачи лишили жизни. Множество невинных девушек и женщин, в чьих жилах присутствовала хоть капля магии, были жестоко убиты, потому что верховная, подобно мерзкому паразиту, питалась их энергией, жила за счет других. «Я не понимаю». Аргон становится бледным, словно мил, и отшатывается назад, хватаясь за волосы. «Не верю. Нет». Аргон, не вини себя. Давай ты отпустишь охрану, и мы спокойно поговорим. Вилма говорит, а я не могу не смотреть на нее, потому что словно возвращаюсь с детства, когда мама вот таким же голосом разговаривала со мной, читала сказки на ночь и даже ругала, когда я баловался. Прочищаю горло, прогоняя подкатывающие слезы, потому что это уже ни в какие ворота не лезет. Не хватало перед охраной Альфы разрыдаться. Прочь, пошли прочь! — рявкает мужчина, и не поспешно уходит недовольно сопя при этом. Любопытство. Оно многих сгубило. — Отец, посмотри на нее. Неужели ты не видишь изменений? — Нет. Нет, — продолжает ошарашенно мотать головы в разные стороны оборотень. — Аргон, я простила, и ты прости. Этот путь не приведет ни к чему хорошему. Времена, когда ведьмы обладали могуществом и жаждали бросить всех к своим ногам, ушли. За воротами огромный новый мир, в котором всем хватит места. Мама нерешительно делает шаг в сторону своего мужа и, не услышав возмущений на этот счет, подходит еще ближе, а затем кладет голову ему на плечо. «Я, конечно, очень хочу, чтобы родители помирились, и все у них стало как прежде, но сейчас мне нужно свою любимую спасать. А еще найти одного придурка и наказать за то, что он посмел дотронуться до Армины». «Не буду вам мешать». Выкрикиваю и бросаюсь к выходу, надеясь, что у одного из стоящих в коридоре мужчин найдется ключ от удерживающих волка кандалов. Уверен, мой лохматый просто в ярости от того, что его снова посадили на цепь, причем в этот раз это сделали его же сородичи.